Глава 12. Это была первая ночь, которую нам пришлось провести в лесу. Я ещё никогда не спала вот так, в мешке на дому без тепла очага. И если днём погода была сносной, то ночью, когда солнце спряталось за горизонтом, на землю опустился холод, почти зимнее дыхание, кусающее кожу, забирающееся под одежду. Я в очередной раз порадовалась, что Роланд настоял на смене одежды. Мужское одеяние было теплее. Роланд стреножил лошадей, предварительно накормив их, и мы сели у костра, разогрев мясо, которое, как оказалось, собрала нам вместе с горшком каши маленькая вампирша. Когда только она успела отдать всё Роланду, я не знала. Не заметила, да и к чему сейчас было думать об этом. Я просто была благодарна девочке за заботу, даже понимая, что старалась вампирша не для меня. Ночь опустилась мягко, окутала лес и опушку своими объятиями. над головой разгорелись звёзды, а где-то за деревьями золотом сверкала луна. Совсем скоро она поднимется над нашими головами, уже почти полная, в ореоле собственного свечения, но пока виден лишь её золотой блеск, пробившийся сквозь тёмный ствол деревьев, окружающих поляну. Марак давно спал, уронив голову на лапы. Треск огня навевал меня на сонливость, и только Роланд сидел, глядя на танцующее пламя и думал о чём-то своём. Изредка подбрасывая сушняка Алмам обжоре, платившему теплом за простое угощение. Он давно приготовил нам постели. Мне достались сразу несколько шкур и толстое одеяло. Себе же Роланд оставил только одну из шкур. Я попыталась было возразить, но один взгляд мужчины и мои слова застряли в горле. Ложись спать. Голос ведьмака оторвал меня от любования его профилем, очерченным огненным пламенем. Я вздрогнула и отвела глаза. Завтра нам предстоит ещё один долгий переезд. Я надеюсь до заката попасть в Кубек. Там и переночуем. Кубек? уточнила тихо. Название городка слышала впервые. Скорее всего, он был совсем небольшим, а то и вовсе просто большая разросшаяся деревня. Завтра посмотришь, проговорил Роланд. Маленький городишко, но тебе вряд ли там понравится. Он повернул ко мне лицо. Мне показалось, что взор Роланда был задумчивым. Ложись, Уля. Он кивнул на мою постель. Я лягу рядом, на всякий случай. Щеки окрасились румянцем. Я понимала, что так правильно, так теплее, но меня никак не оставляла мысль о том, что он будет лежать близко. Не так, как вчера в доме у Щенкевича, где-то внизу, на полу, а рядом. Перебравшись на импровизированную постель, забралась под одеяло, повернувшись к огню спиной. Не знаю, как Роланд собирался спать без одеял на одной шкуре, но спорить не было смысла. Все равно не послушает меня. Спину согревало тепло, идущее от костра, а вот нос и лицо, торчащее из-под одеяла, холодило. Я долго лежала без сна, пытаясь согреться, затем перевернулась и легла уже лицом к костру, отогреваясь. Роланд всё ещё сидел на своём месте, задумчиво глядя на пламя, а я смотрела на его лицо, освещенное алым светом. Вот уже и луна выплала из-за деревьев. Ведьмак поднял голову и взглянул на золотой диск, а проснувшийся мрак открыл глаза — И проследив за взглядом хозяина, недовольно заворчал. Скоро полнолуние, произнёс мужчина и посмотрел на пса. Нам придётся остаться в городе, пока луна не пойдёт на убыль. Эти слова явно предназначались не мне. Я зажмурилась, старательно делая вид, что сплю, но больше ничего в эту ночь не было сказано. А спустя некоторое время я почувствовала, как что-то огромное и тёплое опустилось рядом со мной, прижалось к спине, согревая. Мрак, поняла я, Треск костра убаюкивал. Пёс грел спину, пламя огня ласкало теплом лицо. В какой-то миг приоткрыла глаза и увидела, что Роланд смотрит на меня. "Спи", произнёс он так тихо, что я решила, показалось, что это просто ветер осторожно тронул сухие листья, печально державшиеся за ствол лиственницы, растущей на опушке. Но внезапно веки налились тяжестью, и сонливость подступила, накрывая своими тяжёлыми объятиями, и пришёл сон. Не знаю, сколько удалось поспать, когда прикосновение сильной руки заставило открыть глаза. Вокруг было ещё совсем темно. Костёр почти потух, а надо мной склонился ведьмак. Я непонимающе улыбнулась и при встала, не совсем понимая, чего он хочет от меня. Глаза Роландо горели странным светом, словно мужчина снова выпил одно из своих зелий. Он смотрел на меня не так, как делал это прежде. Сейчас в глазах у ведьмака было что-то новое, оно тлело, словно угли в самой глубине его взора. А затем сильные руки мужчины взяли меня за плечи, обожгли прикосновением даже через одежду. «Ульяна!» — услышала я, хотя отчётливо видела, что Роланд не размыкал губ. «Но кто тогда позвал меня по имени?» «Ульяна!» — повторил голос, а ведьмак неожиданно притянул меня к себе. «Мне бы оттолкнуть его, остановить словом». Но я молча уставилась на красиво очерченные губы, догадываясь, что произойдёт в следующий миг. И я неожиданно поняла, что хочу этого. Но тут за спиной Роланда мелькнула неясная тень. Мои глаза расширились, когда поняла, что на опушке мы не одни. Сверкнули жуткие глаза, раздался зловещий рык, и руки Роланда отпустили мои плечи. Он отодвинулся и оглянулся назад, туда, где в темноте пряталось зловещее нечто. А когда тень чудовища прыгнула на ведьмака, я закричала и проснулась от того, что Роланд обнимает меня, прижимая к своей груди. Небо уже окрасилось цветами рассвета. Амрак переменался рядом, потливо глядя на нас с ведьмаком. Ты закричала. Роланд посмотрел мне в глаза, когда я отодвинулась от него, понимая, что всё, что только что видела, было просто сном. Кошмар на вейны усталости и последними событиями. Просто сон, но каким реальным он мне показался. "Прости", зачем-то произнесла, поправляя рассеянные волосы, выбившиеся из косы после сна. Роланд улыбнулся краешками губ и встал. Видимо, вчерашнее оставило отпечаток в твоей памяти, предположил мужчина. Да, я выдавила улыбку, стараясь прогнать остатки кошмары из мыслей. Твоя юная поклонница вчера меня напугала, а ведь я чувствовала, что с этой семьёй что-то не так, должна была догадаться. Ты скоро научишься отличать хорошее от плохого. Роланд снял с огня медный котелок и разлил по деревянным чашкам липовый чай. С твоим даром это будет несложно. Кажется, это был комплимент. Вставаю, умывайся. Роланд поставил мою чашку на камень. Нам надо выехать как можно раньше, чтобы к ночи, а если получится и раньше, добраться до города. К чему такая спешка? удивилась, поднимаясь на ноги и расплетая косу. Роланд посмотрел на меня, и его взгляд скользнул на мои руки, перебирающие толстые пряди волос. Ведь Макс, словно заворожённый, стал следить за движением моих пальцев, а затем, спустя пару минут, когда волосы каскадом закрыли мне спину, поднял взгляд, устремив на мои глаза. Послезавтра полнолуние. И я хочу, чтобы мы провели эти два дня в городе, ответил он, когда я уже было решила, что мой вопрос останется без ответа. Полнолуние, проговорила я. Нам стоит опасаться полнолуния? Что-то не так? Ведьмак покачал головой. Когда-нибудь я тебе всё объясню, но не сейчас. Он повернулся ко мне спиной, давая понять, что разговор окончен. Я не настаивала на его продолжении, а направилась к лошади и достала из седельной сумки свой гребень, решив сперва привести в порядок волосы. Роланд что-то скрывает, размышляла, расчёсывая густые пряди. Только что, интересно мне знать, какая тайна лежит на его сердце и получу ли я когда-нибудь ответы на все эти вопросы. Я не знала, пока не знала. Почти 12 часов в седле. Спина болит, ноги, наверное, будут колесом, когда выберусь из седла. Я даже невольно рассмеялась, представив себе кривоногую ведьму, в которую превращусь после такого долгого пути. Определённо Роланд спешит. Но зачем? Городок с названием Кубек оказался действительно довольно небольшим, но с высокими каменными стенами, окружённый рвом, заполненный грязной водой. По опущено мосту, соединявшему город и дорогу, перед нами проехала громыхая поклажей, крытая телега. Возницю остановили, и нам с Роландом пришлось битый час ждать, пока стража проверит содержимое телеги и карманы её хозяина. Когда пришёл наш черёд, я уже мысленно приготовилась терпеть наглые усмешки воинов. но внезапно увидела, какими глазами они уставились на моего спутника. Старший из стражников толкнул плечом другого, кивая на серебряный меч за спиной ведьмака. И нас пропустили, без осмотра и ненужных вопросов. А когда я обратилась к Роланду, спросив его мнение, почему нас не проверили при въезде в город, мужчина лишь пожал плечами. «Скорее всего, вечером мы с ними ещё встретимся». Придрёг он сознанием дело, а мрак громогласно залаял, словно поддерживая слова своего хозяина. Мне же осталось только молча следовать за Роландом, пока мы ехали по узким улицам Кубека. За стенами открылся довольно унылый вид. Городские дома были сложены из камня, но при этом ухитрялись выглядеть бедными и убого. Дорога оказалась разбитой и грязной с глубокими колеями от колёс и навозом, то и дело попадавшими под копыта лошадей. Редкие прохожие, в основном мелкие ремесленники и торговцы, жители с опущенными в пол глазами, сторонились чужаков, обходили нас стороной, глядели недобро. Роланд же не обращал внимания на горожан, направляя призрака куда-то вперёд. То ли он часто бывал в Кубике, то ли его вело ведьмачье чутьё, но я полностью полагалась на своего спутника, размышляя лишь о том, с чего он взял, что вечером нас найдут стражники. А если и будут искать, то по какой причине? Ну вот и постоялый двор. Захудалый длинный домишко в два этажа с серыми стенами. На дворе суетятся какие-то люди, чернорабочие или бедняки, уж больно жалок их вид. Когда нас заметили, один из мужичков проворно подбежал, схватил мою лошадь под усцы, улыбаясь щербатым ртом. Марак побежал мимо, направился целюстремлённо к крыльцу. "Господа, хотят остановиться на ночь?" спросил мужичонка, глядя снизу вверх на Роландо. "Вы выбрали самое удачное место в нашем городе, а таверню пана Влодика знают все в округе у нас". Его шарящий взгляд нащупал меч за спиной ведьмака, и мужичок резко замолчал, выпустив мои поводья из рук и даже отступив на шаг. «Чего замолчал?» — усмехнулся Роланд и ловко спрыгнул на землю, перекинув ногу через голову жеребца. Я смотрела на притихшего болтуна и молчала. «Неужели пан Ежи вспомнил, у кого стащил в прошлый раз кошель?» — спросил ведьмак, наступая на мужичка. Лицо названного Ежи покрылось мерзкими красными пятнами. Глаза забегали по сторонам, а его дружки, заметив приближающуюся опасность в лице вооружённого воина, поспешили скрыться и, не подумав, помочь воришке. «У...» Господин Роланд. Голос мужичка дрогнул и сорвался на виск. Но в одном ты прав, ежи. Роланд повернулся ко мне. В этой клоаке данное таверна самое приличное место к моему сожалению. И подошёл к моей лошади, протягивая руки и предлагая свою помощь. Вы меня не тронете? Удивился ежи. Голос снова вернулся к нему, но без прежней уверенности, став тихим и мыльстивым. Кажется, Варежка не мог поверить в то, что избежал расправы. А зачем Опустив меня на землю, Роланд повернул лицо к дрожащей маваришке. Ты сейчас оплатишь наше с госпожой проживание в таверне на двое суток и можешь катиться ко всем чертям. Сказал и улыбнулся дерзко, словно мальчишка. Пан Ежи закивал головой. Да я с радостью, господин Роланд, произнёс он. Я и прислуживать вам буду, как смиренный пёс я. А вот это лишнее, вскинул руку ведьмак и велел. Сейчас отведёшь наших лошадей в стойло. Затем пойдёшь к своему хозяину и оплатишь на два дня комнату для меня и госпожи. После вернёшься на конюшню и приведёшь в нормальное состояние лошадей. На этом всё. После, надеюсь, я тебя больше не увижу. Он свёл брови, взгляд стал жёстким. Постарайся не попадаться мне на глаза, пока я буду здесь жить. И помни, не сделаешь как велено, на этот раз не отделаешься одним испугом. Найду, уж будь уверен. Спасибо, господин. Я не подведу. поклонился ежи, почти уткнувшись носом в своих коленей. Он дождался, пока ведьмак снимет наши с ним вещи вместе с седельными сумками, и, подхватив поводья обеих лошадей, повёл наших скакунов куда-то в сторону от здания таверны. Призрак сохрапнул было, но Роланд цыкнул на жеребца, и он притих. Правда, стоило ежи отойти на несколько шагов, как я отчётливо услышала крик, полный боли. Оглянулась на Варишку и заметила, как он обхватил одной рукой плечо, при этом тихо матерясь. Призрак укусил его. Спокойно произнёс Роланд и поднялся по ступеням. Такой уж у него характер. Обычно я никому не позволяю прикасаться к своему коню. Он этого не любит. Но для Ежи решил сегодня сделать исключение. Сказал и толкнул вперёд дверь, пропуская сперва меня, а затем и своего пса. Я промолчала про себя, решив впредь держаться подальше от призрака. Вдруг ему ненароком вздумается и меня укусить, раз он такой характерный. Нижний этаж таверны напомнил мне заведение бруша. Хотя я понимала, что все подобные трактиры с жилыми комнатами на верхних этажах были похожи, отличались они лишь внутренним убранством, да и то не сильно. Впрочем, если сравнивать с таверной Бруша, здесь не было того тепла и уюта, как у добрика знаконца Роланда. Помещение внутри было заставлено столами и лавками. Две женщины по виду служанки мыли полы в дальнем углу. Завидев нас, они не перестали работать, лишь на несколько секунд распрямили спины, посмотрели с интересом, а потом продолжили своё дело. Роланд подошёл к прилавку и постучал по нему кулаком. На сток открылась скрипучая дверь, ведущая то ли на кухню, то ли на какое-то складское помещение. И вышел низкий мужчина неопределённого возраста с длинной густой бородой. Голубые глаза, нос картошкой, длинный кафтан до пола, короткие ножки в смешных лаптях. Он походил на тролли из книг моей матери, но при этом был человеком. По крайней мере, на первый взгляд. Невольно прищурившись, склонила голову на бок, разглядывая странного хозяина. А затем меня осенило. Но прежде чем я произнесла что-то вслух, Роланд взял меня за руку и чуть сжал, призывая молчать. «А-а-а!» — протянул пан Влодик. «Роланд!» Затем он покосился на нашего лохматого друга, что смотрел на людей, вывалив длинный малиновый язык. «И мрак, конечно же!» На лице ведьмака расцвела улыбка. «Я так и знал, что ты ещё вернёшься!» Коротышка перевёл взгляд на меня. «Женился, что ли?» — пошутил он. «Это моя помощница», — ответил Роланд. пани Ульяна Собольская. «Ого, как официально!» — улыбнулся Влодик, но его глаза остались холодны. «А я пан Влодик. Просто Влодик». «Ты лучше скажи мне, друг Влодик, почему на твоём дворе шастает ежи?» — поинтересовался Роланд. «Ты забыл, что он обчистил мои карманы, пока я был на работе? И всё равно держишь его в таверне?» Я заметила, что слова ведьмака чуть смутили его собеседника. Он даже отвёл взгляд, словно подбирая правильный ответ. «Я б его давно в за шеи прогнал, но жаль жену и детей». объяснил он. Его Бася приходит за зарплатой мужа. Так порешили, что ей всё буду отдавать, чтобы этот пройдох не пропил. Ага, только и сказал ведьмак, и наконец отпустил мою руку. Ладно, то не моё дело. Кстати, за комнату заплатят еже. Мы уже с ним это обсудили, предупредил он Влодика. Хорошо, хозяин таверны даже не думал возражать. Роланд, ты не заметил в городе ничего необычного, когда проезжал по улицам? И уставился на ведьмака. «Только как пялились на меня городские стражники, что стояли у ворот. Так что вечером, когда они придут, всё и узнаю», — ответил Роланд. В лодик хмыкнул. «А я принялась размышлять, вспоминая, кого этот мужчина мне напоминает. Страшный, как тролль и не тролль при этом. А что, если на нем защитный амулет, скрывающий личину? Вполне может быть. Но кто он тогда?» В голове принялись перелистываться страницы воспоминаний. Все книги по бестиарию, в которых отметала лишняя, пыталась понять, кто же этот господин. Держи ключ, Роланд. Твоя постоянная комната как раз пустует. Он снял с пояса связку с ключами и отделил один, протянув его ведьмаку. А я поняла, что Роланд в этом городке частый гость, а не просто проездом. Ведьмак подбросил ключ в воздух и ловко поймав его, шагнул к лестнице, жестом велев следовать за ним. Пан Влодик удалился, а я не сдержалась и оглянувшись уже на лестнице, произнесла: «Я поняла, кто он такой!» Голос прозвенел гордо. «Жихарь!» Я всегда представляла их немного другими и меньшего роста, хотя и пан Владик явно не был великаном. Мне только что в пуп не дышал. «Бестиарий. Жихарь. Домашний злой дух. Где в доме он живёт, в точности неизвестно, но он опасный для молодой матери сосед. В отсутствие домочадцев крадёт детей из зыбки, но прилюдно делать это не решается». Если мать бывает вынуждена уйти из избы, то чтобы обезопасить дитя от жихаря, кладут в зыбку ножницы и вертяной камень, а под зыбку на пол кладут старый веник. Если принять эти меры предосторожности, жихарь оказывается бессильным. И как вариант, жихарь дух, обитающий в жилище человека, маленький сказочный человек. Жихарями в значении сторожилы домоседы зажиточных хозяева могли именовать духов, обитателей и родителей крестьянского дома, усадьбы домового, дворового, баньника. Выражение жихырка в применении к человеку характеризует любящего домашнюю жизнь. В сказках жихырка, жихырка, жихорька, жихоня маленький человечек. Образ видимо соотнесён и связан с образом домового и служит выражением домашности, любви и привязанности к добру. Ну и жихрь, не оборачиваясь, ответил Роланд. Ты думаешь, он в свою очередь не понял, кем являешься ты? Вместо ответа вздохнула. Конечно же, ведьмак прав. Не зря этот мужичонка так на меня глазел. Он понял, кто я намного раньше, чем я определила, к кому из мелкой нечисти относится наш гостеприимный хозяин. Ещё несколько ступеней, и мы наверху. Впереди такой же длинный коридор и несколько дверей по обе стороны, даже с нумерацией. Выкованные символы поразили тонкостью работы. Видимо, кузнец, что создавал их, был мастером своего дела. Запнулась перед дверью, пока Роланд открывал замок. Только сейчас поняла, что всё это время обращалась к своему спутнику на ты. А он как-то и не против, видимо, или просто не заметил. Когда была в образе тётки, тоже тыкала ему, но потом, когда личина спала, это показалось неуместным, и вот снова принялась тыкать. Это получилось как-то само собой. Марак заворчал, словно призывая хозяина скорее открыть дверь и впустить его внутрь. А когда Роланд это сделал, пёс ворвался в комнату и начал обнюхивать все углы, словно искал что-то. Я проследила взглядом за мраком, пока Видмак сбросил сумку на одну из кроватей и положил мои вещи на вторую, и не удержалась от вопроса по поводу странного поведения собаки. "Ничего страшного", пожал плечами Роланд. "Он иногда бывает такой". "Перед полнолунием", вырвалось у меня. Ведьмак резко повернулся. "Я читала, что некоторые животные реагируют подобным образом на полную луну", сказала спокойно. "Например, у волков появляется непреодолимое желание выть". Глядя на золотой шар, что ночю освещает землю, получилось почти по-книжному, Роланд прищурил карие глаза. "Лона на многих влияет", ответил он. "И не только на волков". Я кивнула, соглашаясь и прошла к своей кровати, села, проверяя мягкость. "Мы будем спать с Роландом в одной комнате, слишком близко друг от друга". Это волновало и вызывало лёгкий стыд. Ум, конечно, понимал, что опасаться нечего, да и не в привычках ведьм было стесняться подобных вещей. Ведь мы совсем иная каста, и то, что посчитали бы позорным для простой юной девушки, которая ещё не покрыла голову свадебным платком, для нас было как само собой разумеющееся. Иногда правда задумывалась о таких правилах. С одной стороны, они давали нам право выбора и свободу любить того, кому потянется сердце, но с другой, именно это и толкало ведьницу оставить семью в поисках новой любви, не позволяло прикипеть к одному мужчине всем сердцем. Говорят, что ведьмы не умеют любить. Правда или нет, я не знала, пока не знала. Сейчас я прикажу, чтобы тебе принесли воды, не глядя на меня произнёс Роланд. Я перевела на него взгляд. Мужчина уже разобрал свой незамысловатый скарп, а теперь, задвинув ногой сумку под кровать, повернулся ко мне. Надо помыться. Я был бы не против сходить в баню. Я лучше здесь, отозвалось живо, представив себе лахань наполненную горячей водой. Это видение вызвало улыбку на моём лице и ответную на губах ведьмака. Ладно, я что-то придумаю для себя. Он направился к двери. Пойду, скажу всё Володику. Будешь мыться, выдворим раков в коридор за при дверь, а я пока закажу нам ужин. Спасибо, сказала вдогонку. Роланд замер на пороге и повернулся ко мне. Ужинать будем внизу, проговорил со знанием дела. Всё равно нам поесть спокойно не дадут, так что пусть лучше мы будем на виду. В этом городе не чествуют ведьмаков, и вышел, прикрыв дверь. Что и говорить, Роланд как в воду глядел. Когда мы, вымытые и переодетые в чистые после долгой дороги, спустились в зал, где на столе нас поджидал горячий ужин. А едва приступили к трапезе, как двери в таверну распахнулись, впуская холод у новых гостей. Ведьмак поднял взгляд, устремил его на вошедших и криво усмехнулся, продолжая есть, как ни в чём не бывало. А у меня по коже прошёл мороз. Не знаю, как удержалась, чтобы не обернуться и не посмотреть на тех, кто вошёл в таверну, хотя и так уже понимала, кто именно стоит за моей спиной. В тот час в зале было малолюдно. Влодик суетился у прилавка, поглядывая на двух здоровенных мужчин в кольчугах, что переступили порог его заведения. Те, в свою очередь, рыскали глазами по залу, явно в поисках Роланда. А когда заметили, то сразу же направились к нам. «Доброго вечера!» Поздоровались оба и, скользнув по мне взглядами, остановились на ведьмаке. «Доброго!» ответил он за нас обоих и жестом пригласил стражников подсесть к столу. «Благодарствуем!» сказал старший из мужчин, видный широкаплечий с пышными усами. Второй был молодой, едва за 20, быстроглазый, но какой-то скользкий. Глядя на него, я от чего-то представила себе, что держу змею в руках. Ощущение годливости растеклось внутри, засосало под ложечкой и заставило отвести взгляд. Можно мы угостим вас вином? спросил старший, опомнившись, представился. Моё имя Эрвин, а моего молодого друга зовут Конрад. Роланд Кевнн, в свою очередь, представляться не спешил. Вино это хорошо, только и сказал он. Эрвин вскинул вверх руку, привлекая внимание хозяина таверны. Влодик тотчас же подошёл к столу. Чего изволит, господа? спросил он. Принеси нам кувшин самого хорошего вина из своего погреба, хозяин с улыбкой сказал ему Эрвин. А я тем временем заметила, как поглядывает на меня второй стражник, и странный масляный блеск в его глазах мне совсем не понравился. Будет сделано, поклонился Влодик и направился к прилавку. Едва же Харата шёл, как Рон тут же посмотрел на старшего воина и коротко велел: "Говори". "Я кругами ходить не буду", кивнул Эрвин. Улыбка пропала с его губ. Лицо стало сосредоточенным и хмурым. Я подобралась, ожидая интересного рассказа, когда Конрад толкнул воина в плечо. "Дядя", тихо сказал он, кивая на меня, "думаю, рассказывать подобные страхи будет неудобно при панье". Мои брови взлетели вверх. "Панна моя помощница, и вы можете говорить при ней спокойно", сказал Роланд, обращаясь к старшему мужчине. "Гарантирую, что в обморок она не грохнется". Эрвин перевёл на меня взгляд. В этот раз он смотрел на меня дольше и, кажется, увидел то, что не заметил более молодой стражник. "Прошу прощения", проговорил воин и начал свой рассказ, пока я, глядя на двух мужчин, размышляла о том, действительно ли является Конрад племянником этому усачу или просто называет его дядей по знакомству. Да и сейчас они, кажется, не на службе. Так что всяко может быть. А Эрвин тем временем излагал очень интересную историю. «Тёмное дело творится в нашем городе. Страшное, господин ведьмак». Он прочистил горло и продолжил. «Первое убийство произошло десять дней назад», — рассказывал он. «Тело одного из стражников нашли плавающим в воде на середине рва. А когда подтянули баграми, то увидели, что бедный парень изодран в клочья. И это точно сделал не человек». Роланд откинулся назад, внимательно глядя на пана Эрвина. В глазах ведьмака зажёгся огонёк азарта. Я почти не сомневалась, что уже после первых слов стражника Роланд догадывается о том, какое именно существо убило охранника на воротах. Он слушал, не перебивая, и я тоже обратилась вслух, надеясь понять то, что уже знал ведьмак. Сперва мы подумали, что это происшествие просто забудется. Мало ли что могло произойти, хотя объяснение тем ужасным ранам, что покрывали тело, и вот так и не нашли. Можно было предположить, что это медведь. Да только откуда взяться в городе медведю? Да и ворота в тот день были, как и всегда, заперты после захода солнца, а мост поднят, чтобы никто более не смог попасть за стены до утра. Тут я поняла причину спешки. Вот почему Роланд торопился въехать в Кубек до заката. Не успеем, пришлось бы заночевать у стен города, что само по себе уже неприятно. Тем временем стражник продолжил свой рассказ. Но спустя несколько дней мы нашли ещё одну жертву. Это был друг Ива Молодой стражник Милош, который в тот день, по словам его друзей, видевших его последними, ушёл домой из трактира далеко за полночь, до да так до дома и не добрался. И что его тело было так же разорвано в клочья, уточнил Роланд. Его глаза засветились мягким светом. Ведьмак был в предвкушении нового дела, а вот я как-то совсем не разделял его энтузиазм. Более того, мне было страшно. Трусиха. попиняла себе мысленно и снова поймала взгляд Конрада, такой же влажный и липкий, от которого хотелось снова забраться в лодью и вымыться с головой. Эрвин тем временем отвечал на вопрос ведьмака. "Да", произнёс он. "Нашли парня точно в таком же состоянии. И что, после были ещё убийства?" спросил Роланд. "Ещё один из наших", согласился Эрвин. А Роланд покосился на Конрада, чуть прищурив глаза. "Давайте, я догадаюсь, как это всё связано с вами двумя". произнёс он. Лицо старшего стражника чуть вытянулось в ожидании. Эти трое были друзьями вашего племянника Конрада, не так ли? сказал ведьмак, и судя по судорожному вздоху Эрвина и удивлению в глазах его молодого родственника, предположение Роландо попало в самую точку. Кто-то убивает всех в окружении моего племянника с длительностью между убийствами в 3 дня, заявил стражник. Я воспитываю парня с 13 лет. Родители Конрада умерли от неизвестной болезни. Сгорели оба в один день, а мальчик переехал в мой дом. После я помог ему устроиться на работу. Конрад, Ива, Милош и Юрик были не разлей вода. Даже в дозор ходили все вместе. Конрад кивнул, подтверждая слова дяди. «И что вы хотите от меня?» — спросил Роланд. Вернувшийся из погреба в лодик, выдрузил на стол кувшин с вином и поставил четыре кружки. Старший стражник положил в ладонь жихар и серебряную монету и кивнул благодаря за вино. На некоторое время разговор прекратился. Эрвин откупорил кувшин и разлил алую, густую, словно кровь, жидкость по кружкам. Одну протянул мне, сухо улыбнувшись. Я приняла вино с благодарностью. Роланд молча снял пробу и поставил кружку на стол, глядя поочерёдно на дядю и его племянника, словно искал что-то в их лицах. А когда Владик отошёл от стола, старший стражник произнёс. «Я хочу, чтобы ты нашёл того, кто сделал это с мальчишками, и принёс мне его голову. Деньги у меня есть». Так что в цене вопрос не стоит. Dam столько, сколько попросишь. Он впился взглядом в Роландо, прежде чем спросил: "Возьмёшься?" Ведьмак криво усмехнулся. "Почему бы и нет?" ответил он и зачем-то посмотрел на меня, подмигнул, словно ему только что предложили ловить куропаток, а не какого-то лютого монстра, и одним залпом опрокинул половину вина в кружке. Вытер ладонью губы и поставил опустевшую тару на стол. "Хорошее вино", сказала добротливо. Эрвин улыбнулся и потянулся к ведьмаку. Они пожали друг другу руки, и стражники поспешно встали. Мы тогда пойдём, сказал Эрвин. Ночью Конраду лучше отсидеться в сторожевой. Я боюсь, что нечисть, погубившая его друзей, придёт и за ним. Поэтому мы временно не ночуем дома, опасаясь за жизни родных. Роланд кивнул и поднялся из-за стола, жестом велев мне оставаться на месте. Я сегодня же начну работать с вашим делом, сказал он, и мужчины раскланялись. Стражники покинули таверну, а Роланд сел на своё место и продолжил ужинать, как ни в чём не бывало. Я молча смотрела на него, выжидая, пока мужчина заговорит первым. Но, кажется, ведьмак и не собирался что-то обсуждать со мной. Но ведь я его помощница. Почему тогда молчит? «Роланд!» — проговорила решительно. «М?» — он поднял глаза. «Может, и мне что-то скажешь?» — попросила тихо. «Поделишься своими предположениями, например». Он пожал плечами. Я пока ещё и сам не уверен, но с точностью могу сказать только одно. Сегодня ночью мне придётся погулять по городу. Может, что и выведу. Я нахмурилась. Эти двое сказали не всё, продолжил ведьмак, отломив большой кусок от круглого хлеба, ещё тёплого, посыпанного зёрнами мака. Мне совсем не понравился племянник, призналась откровенно. Да, при неприятный малый, кивнул, соглашаясь мужчина. А дядька его то ли чего-то не договаривает, то ли и сам действительно не в курсе. В курсе чего, спросила тихо. Ты ешь, давай. Роланд кивнул на мою тарелку и остававшийся ужин. И я поняла, что раз он так начал говорить, то не собирается делиться со мной своими подозрениями, по крайней мере, не сейчас. Возьмёшь меня с собой? попросила осторожно, и брови Ведьмака взлетели вверх. Ещё чего? сказал, как отрезал. Я уйду, ты двери запрёшь и ляжешь спать. Мрак останется с тобой сторожить. А ты? А я, как уже говорил, пойду гулять. Роланд подтолкнул ко мне тарелку. Ешь, давай, уже всё почти остыло. Как же я буду учиться, если ты отказываешься брать меня на работу? спросила чуть обиженно. Научишься, но не так, как ты этого хочешь, ответил мужчина и добавил тихо. Я боюсь, что существо, которое разбудили в этом городе, слишком опасно. И что же это за зверь такой? спросила, не надеясь получить ответ. Но Роланд ответил, и моё сердце упало в пятки. Теперь ты понимаешь, что я просто не могу взять тебя с собой по одной только причине. Ты мне ничем не сможешь помочь, проговорил ведьмак, когда я подняла на него глаза, впившись взглядом в мужское лицо. А ведь он был прав. Против Берендея, если только Роланд не ошибся в своих предположениях, выстоять крайне тяжело, а ведьмак назвал именно это существо. Берендей сильный колдун или человек, обращённый с помощью чёрной магии в огромного человека подобного медведю. В одной из книг, которая досталась мне от матери и была изучена давно от корки до корки, я как-то наткнулась на картинку с изображением этого существа. Оно было огромным, покрытым длинной шерстью с мордой и лапами медведя, но при этом в остатках человеческой одежды. Надпись под картинкой гласила, что Бериндей является очень опасным существом. Его нельзя победить при помощи магии. Волшебство здесь бессильно, только меч и ловкость противника могут уничтожить эту тварь. Бриндей силён и быстр. Силу ему даёт магия того колдуна, который проклял человека, или в силу каких-то обстоятельств сам превратился в медведя. Или ж колдун, наложивший проклятие, может снять его. Колдун или завершённое дело, из-за которого человек и поменял облик. Роланд налил себе вина, предложил мне, но я только покачала головой, отказываясь. Прошлый опыт, когда в итоге мужчине пришлось относить меня на руках в комнату, всё ещё был жив в памяти, и ведьма, к видимо, понял ход моих мыслей. Ты сегодня начнёшь искать медведя, спросила мужчину. А зачем тянуть? Он пожал плечами. Чем раньше начну, тем раньше закончу. проговорила и сделала глоток, посмотрев на меня. Если ты сета, то пойдём наверх. Мне надо выпить кое-какие зелья, потому что если мы имеем дело с бирендеем, мне нужны вся моя сила и ловкость. Я сета, произнесла и встала из-за стола. Вместе поднялись наверх. Прикрыв двери, ведьмак достал своё зелье и выбрал 3 2 из которых выпил сразу же, опустошив маленькие колбочки, причём сделал это так быстро, что я даже не успела заметить, что именно он выпил. Третий мужчина сунул в карман. Ты же будешь осторожен, вырвалось у меня невольно. Роланд усмехнулся. Ещё как буду. Он достал из ножен меч и из сумки точильный камень и, присев на край кровати, занялся делом. Я устроилась напротив и смотрела на то, как его руки медленно затачивают остриё меча, да и идеальной остроты. Вжик, вжик. А сердце зачем-то падало всё ниже и ниже. Я поняла, что боюсь за РоLANDА, что если Берендей окажется сильнее, что если с ведьмаком что-то случится. Не думай о плохом, произнёс Роланд, и от его слов невольно вздрогнуло всем телом. Как он ухитрился заметить смятение на моём лице, если даже ни разу не глянул на меня за это время, пока точил оружие? «Я бы хотела помочь», — сказала тихо, понимая, как глупо это прозвучало. «Я польщен», — кивнул ведьмак. «Но мне будет спокойнее, если ты останешься в безопасности. Я помню, что обещал обучать тебя, только в этот раз всё слишком опасно. Мне придётся тяжело, но если я буду знать, что ты находишься в таверне в безопасности, мои руки будут развязаны». Аргументы убедительные. Нет смысла спорить, поняла я, да и, впрочем, не собиралась настаивать. «Если скажет, буду паинькой». но при этом понимала, что вряд ли усну этой ночью, пока ведьмак не вернётся. Мрак спокойно спал между наших кроватей. Кажется, его совсем не волновали людские беды. Он заметно успокоился и теперь сопел, растянувшись на полу. Роланд покосился на пса и встал на ноги. Надел на спину перевязь и вложил меч. Не жди меня и ложись спать, велел он, направляясь к двери. Я кивнула, хотя сама понимала, что с нам не сегодня не видать. Так и буду крутиться на постели, дожидаясь возвращения ведьмака. но вслух промолчала. Незачем ему знать о моих волнениях. «Запри дверь!» Застыв на пороге, произнёс мужчина. «Не открывай сегодня никому, даже в лодику. Я предупрежу его, чтобы не поднимался и не тревожил тебя». И посмотрел в глаза. Я даже вздрогнула от пламени, что разгоралась в карем взгляде. Это начали действовать зелья, и оставалось только догадываться, что принял ведьмак. «До встречи, Уля!» кивнул он мне и закрыл двери. Я послушно вставила ключ в замочную скважину и повернула его в замке. Только после этого услышала удаляющиеся шаги. Роланд ушёл, и моё сердце ушло вместе с ним.